Глава 138 Звуки выстрела и битого стекла снаружи, хоть и приглушенные, подействовали на Марго, как удар током. Она вскочила, словно ошпаренная, и ее перевязанную ногу мгновенно пронзила жгучая боль. Сдавленно вскрикнув, Марго рухнула на земляной пол палатки. В лицо ей ударило облачко грунтовой пыли, заставив закашляться. «Проклятие!» Повинуясь инстинкту самосохранения, Маргарита заползла в угол, затаилась и стала вслушиваться. Сначала было тихо, слышались только осторожные шаги. А затем она отчетливо смогла разобрать звуки борьбы. «Риховский в беде!» Окинув палатку взглядом напуганных глаз, Марго поняла, что никакого оружия в ее распоряжении нет. В этот момент она услышала шорох. Что-то шелестело прямо у нее за спиной. Как только Марго оглянулась, на ее лодыжках сомкнулись две огромные лапы. Бросив взгляд к ногам, она увидела седого верзилу со стрижкой ежиком. Оскалившись, он потянул Марго к себе. Там мгновенно узнала в старом культисте командира отряда, посланного в храм земли, чтобы их всех убить. Пронзительно закричав, девушка засучила ногами. Здоровяк не сумел удержать ее левую ногу, и Марго не приминула этим воспользоваться. Что есть силы, она ударила Тита ногой в лицо. Тот взвыл от боли, а Марго, перевернувшись обратно на живот, поползла прочь. В мозгу горела лишь одна мысль. «Надо выбраться и предупредить остальных!» Девушка с удвоенной силой поползла к выходу из палатки. Сзади раздался недовольный рык культиста. Марго оглянулась. Враг бросился на нее сверху. Взвизгнув от неожиданности, она перекатилась в сторону и больно ударилась плечом об одной из сумок. Рюкзак опрокинулся, и из него высыпались пожитки Алисы. Из другого выкатилась на середину палатки каменная сфера с пазами. Сытит рухнул на голый земляной пол и, как и Марго минуту назад, закашлялся от поднявшегося облака пыли. Видя, что убийца замешкался, девушка протянула руку вперед к проклятой сфере. «Если так ее не открою, то хоть башку этой сволочи размажу!» Внезапно предплечье обожгла острая боль, вынудив Марго замереть на месте. Бросив быстрый взгляд на руку, она увидела алую струйку. Обо что-то порезалась, но обо что? Наскоро проведя рукой по выпавшим из рюкзака вещам Алисы, Маргарита обнаружила то, что на мгновение привело ее в замешательство. Среди обычных дамских предметов затесалась опасная бритва, раскрывшаяся от удара. Откуда она у Алисы и зачем? Услышав сзади ворчание седого сытита, Марго поняла, что эти вопросы могут и подождать. Она схватила бритву и вскочила на ноги. Культист неуклюже поднимался. На поясе у него болталась кобура с пистолетом. «Нет, не вздумай!» И, загнувшись в воздухе, Марго успела представить лезвие опасной бритвы к горлу здоровяка, прежде чем он дотянулся до своего оружия. «Не двигаться!» — решительно произнесла она, чувствуя, как твердая ее рука. Сетит послушно замер и медленно развернулся на спину, вперив в Марго проницательный взгляд карих глаз. — У меня к тебе предложение, наследница. — Почему вы меня так называете? Не сдержалась она, вдавив край лезвия в глотку седого верзилы. — Что я унаследовала, а? — ха понятия не имею. — усмехнулся культист, держа руки перед собой в примирительном жесте. — Так тебя величают жрецы, а нам, простым солдатам, нет дела до того, что у них там в голове. Он помолчал глубоко дыша и, не сводя глаз, с искаженного гневом лица Марго. «Но, «Ну, может, выслушаешь меня, прежде чем пустить кровь?» «Допустим. Хотя не думаю, что я соглашусь на твои условия». Она чуть развернула лезвие, чтобы оно опиралось в горло чуть выше кадыка и тебе уж точно не удастся меня заболтать». Несколько секунд Сетит хранил молчание, а затем, будто успев сделать определенные выводы, сказал «Отдайте нам сферу, и взамен мы позволим вам просто уйти с миром». Наглость, с которой он произнес эту фразу, возмутила Маргариту. Краем глаза она взглянула на валявшуюся на полусферу. Рядом с ней веером рассыпались четыре статуэтки египетских божеств. «Все эти смерти!» — произнесла она дрожащим от негодования голосом. «Вся эта пролитая кровь из-за какой-то чертовой сферы? Нет, вы точно на голову отбитые. Что бы там ни было спрятано, никакое сокровище на свете не стоит того, чтобы из-за него убивали!» «Наше самое ценное сокровище всегда было с нами!» Загадочно улыбнувшись, сказал Седой. И у нас еще никто не смог его отобрать. Марго замерла, уставившись на культиста непонимающим взглядом. Ее мозг лихорадочно пытался сложить разрозненные фрагменты воедино. За пределами палатки все еще слышали звуки борьбы. И это сокровище спрятано в черной пирамиде. Вырвалось у нее. — Вот почему вы так боитесь, что ее когда-нибудь найдут. — Мы ничего не боимся. Самоуверенно заявился Тит. Наша месть свершится и будет страшна. Нет уж, я этого не допущу. Сжав челюсти, Марго стиснул рукоятку бритвы и, надавив как можно сильнее, полоснула культиста по горлу. В лицо ударил фонтан крови, заставив девушку отшатнуться. Ей удалось рассечь сонную артерию. Самый большой сосуд во всем теле. Схватившись за горло, сэтетит прохрипел не сводя глаз с перепуганной окровавленной марго ты ошибаешься наследница с этими словами он затих оставив ее наедине со своим деянием повисшая на решетке закрепленной на лунной сфере алиса маркова с непониманием уставилась на Ратцингера. она даже не успела толком испытать облегчение от того что немцу удалось ликвидировать возникшего как из ниоткуда культиста, и вот теперь немец огорошил ее неожиданным заявлением. «Как это?» — требовательно спросил Ковальский. «Мы неправильно все поняли. О чем вы?» «Единственное в горящем черном цвете», — в очередной раз напомнил Рацингер. «Я очень сожалею, что не сообразил сразу. Но слова культиста о девке навели меня на мысль». Алиса подалась вперед всем телом, не ослабляя хватки напротив решетки. Что он такое несет? Только одну планету Солнечной системы называли существительным женского рода. И это не Луна. Богом Луны был мужчина, Хонсу. Вам нужна другая планета. А какая тогда? Вскричала Алиса, окидывая весь зал злобным взглядом. Ответ Ратсингера всего одно слово, застал ее врасплох. Венера! Немец, наконец, поднялся и указал на планету увенчанную фигурой цепли. О ней всегда говорили в женском роде. Эта традиция передалась и древним грекам, и римлянам. Они тоже почитали Венеру, поскольку она была единственной звездой, что оставалась на небосклоне, когда луна уже скрылась за горизонтом но солнце еще не взошло. «Единственно в горящем черном цвете!» — повторил строчку Ковальский. Выругавшись сквозь зубы, Алиса развернулась и легко перебралась на как раз вовремя приблизившуюся к ней Венеру. Пальцы, ладони и предплечья ныли от долгой нагрузки, но деваться было некуда. Чертыхаясь и недовольно бормоча, девушка полезла вверх к статуэтке Цапля. «Торопитесь, Алиса!» — крикнул ей с балкона Ратсингер. «Мы не знаем, сколько их еще там! Марго и Альберт в опасности!» Мог бы и не напоминать. Добравшись до фигурки, Алиса встала в распор на решетке, упершись стопами в углы металлических квадратов, и начала перебирать руками по статуе. Клюв, глаза, шея, крылья, грудка, ноги, когти. «Ей что-нибудь!» поторопил ее Ковальский. Прежде чем она успела ответить, раздался щелчок, и каменная сфера ушла у Алисы из-под ног. На секунду девушка ощутила себя в невесомости, чтобы потом с силой врезаться в округлую каменную стенку. Удар пришелся на копчик, и Алисе показалось, что из нее выскочил весь позвоночник. От удара диафрагма резко сократилась, и весь воздух из легких мгновенно улетучился. Сидя в какой-то темной комнате, секретарша силилась закричать, но из глотки ничего не вырывалось, даже стона. Сквозь пелену слез, навернувшихся на глаза, девушка осмотрелась. На поверку она оказалась в крохотной, идеально сферической комнате с металлическим штырем посередине. В его центре имелась небольшая ниша, из которой на Алису смотрела маленькая женская статуэтка. Нот Богиня неба. Задрав голову, Алиса сообразила, что с ней произошло. Видимо, нажав на когти цапли, она сдвинула засов, который держал сегмент сферы, выполнявший роль дверцы, и провалилась внутрь. Повернувшись, Алиса уткнулась носом в вертикально висевшую сферическую поверхность. Та держалась на одной петле, отчего сам сектор располагался под углом 45 градусов от вертикали и выглядел так, будто его завалили на бок. Чувствуя, как к ней возвращается возможность свободно дышать, Алиса поднялась на ноги и приблизилась к тонкой металлической колонне посреди планетарной сферы. Не желая здесь оставаться ни минутой дольше, девушка схватила статуэтку нут и вырвала из гнезда. Фигурка поддалась не сразу, а когда ниша все же опустела, из нее моментально с громким щелчком выскочила пружина. Гнездо в колонии исчезло последовало еще несколько щелчков, и люк в сфере сам собой закрылся. «Проклятье! Что я наделала?»